Глава третья Мне снилось, как мы с дедушкой идём по лесной тропинке. Под ногами скрипел гравий, а сквозь густую листу деревьев прорезались яркие солнечные лучи. Я щурилась и улыбалась деду, который оборачивался, убеждаясь, что я не потерялась. Мало кто знал об этом месте. Предыдущие владельцы просто вывезли клетки с животными в лес и бросили. Рука не поднялась усыпить. Я не знала, насколько гуманнее было то, что они бросили их умирать от верной голодной смерти. Но на везение зверей попали они не в простой лес, а в угодье, принадлежавшее роду моей бабули. Некогда богатая красавица и талантливая балерина, Розалинда вышла замуж за бедного студента. Это событие всколыхнуло общественность. Многие осуждали мою бабушку. Она лишилась возможности посещать увеселения высшего общества. ха. «Видимо, они не знали мою бабулю». Суровая до да дрожи в коленках, прямая, как железный пруд и такая же несгибаемая, она добилась того, чтобы каждый из столичных снобов впоследствии жестоко пожалел о своем лишении. Да, моей бабушкой восхищались. Многие боготворили эту женщину. Но ужиться с ней не смогли даже собственные дети. Лишь дедушка до конца оставался рядом потому Розалинда и прощала ему несказанную доброту и позволяла лечить животных и заботиться о них. Может, она и сама ощущала себя диким зверем, который никому не нужен. «Ма!» — услышала я писк и удивлённо осмотрелась. «Это не голос дедушки, да и животные не говорят. Кто это произнёс?» И проснулась. Я уже давно не маленькая девочка, что сжималась в страхе при звуке голоса бабули и пряталась в своей комнате, лишь бы лишний раз не показываться на глаза строгой женщине, которая видела во внучке лишь недостатки. Теперь я взрослая, самостоятельная девушка и сама решала, как ей жить и что делать. Вот только... Где я? Сев на постели, быстро осмотрелась в просторной темной комнате, которые лишь два места выделялись световыми пятнами. У окна сидела женщина, и, бормоча себе под нос, читала огромную старую книгу. А справа от меня, рядом с высоким канделябром, клевал носом мужчина. Опираясь на пику, он опасно покачивался, грозя вот-вот рухнуть на пол. Тут под ладонью что-то шевельнулось, и я, встрогнув, отдёрнула руку. Татошка, приподняв голову, посмотрела на меня с сонными глазами и тихо пискнула. «Ма!» Этот звук пробудил стражника, который встрепетнулся и, помотав головой, выпрямился во весь рост. Женщина перестала бубнить и подняла голову. Заметив, что я не сплю, она отложила книгу и поднялась. «Меня зовут Семела!» Она низко поклонилась. «Могу я предложить вам еду или питьё?» Я провела языком по сухим губам и кивнула. «От воды не откажусь!» женщина расторопно поднесла поднос и налив воды из прозрачного кувшина подала мне высокий бокал я отпила глоток воды настолько вкусной что поразилась ощущением это родниковая спросила усимила что а казалось я озадачила её. не понимаю я повторила вопрос и женщина понимающая заулыбалась вы будто по чужому говорите Нет, это не лесная вода, а колодезная. Подземные воды несут исцеление, но другие могут обречь на погибель. Лишь настоящий прорицатель может указать, где рыть колодец. Его величество очень ценит Киера медона за то, что он редко ошибается. О, я должна незамедлительно сообщить о вашем пробуждении. Она снова низко поклонилась и торопливо покинула комнату. Я же отпила еще воды и отставила бокал на столик. Но, глянув на дракончика, который сонно моргал и жался ко мне, улыбнулась. «Может, ты хочешь пить?» Это маленькое чудо шевельнуло хвостиком и вдруг забралось мне на колени, потянулось мордочкой к моему лицу, чем привело меня в недоумение. вот то целоваться хочешь!» Засмеялась я и осторожно чмокнула малыша в нос. Но дракончик мотнул головой и издал звук, похожий то ли на стон, то ли на скулёж. «Всё же хочешь пить?» Подхватила бокал и попыталась наклонить его так, чтобы влить немного воды в пасть малышу, но тот дёргался, и я всё пролила. Дракончик запищал ещё сильнее, затряс лапками и задрожал всем тельцем так, что стало его жаль. «Попробуйте напоить его через рот, Кирея», неожиданно пробасил стражник. Это же дракон. Пока малышка не научилась превращаться в человека, придётся кормить её, как драконица. А раз вы человечка, то... Он осёкся и, опустив голову, глухо попросил. Простите за дерзость. Нет-нет, заторопилась я. Мне очень нужна ваша помощь. Скажите, может, стоит позвать её отца? Насколько я понимаю, его величество может обратиться в дракона. Вот и покормит дочь. Я осеклась, глядя, как мужчина мотает головой. Как-то слишком обречённо он это делал, и меня это насторожило. «Что не так?» «Его высочество признало вас матерью», — сообщил мужчина. «Девочка не подпустит к себе никого другого, если вы не позволите». «Так я с радостью позволю», — вдушевилась я. «Она ещё малышка», — пояснил он. «Живёт на инстинктах. Сейчас вряд ли поймёт». «Засада!» — посетовала я и, вздохнув, потянулась за кувшином, наполнив бокал, пробормотала. «Ну, хорошо. Попробуем». Набрав полный рот воды, наклонилась к дракончику, а тут жадно потянулся ко мне. Честно признаться, было страшновато. Я видела, какие зубки у папочки этой милой детки. но все оказалось Довольно просто. Малышка пила лавя каплей и причмокивала от удовольствия. Пришлось налить второй бокал, а потом и третий. Похоже, ребёнок изнывал от жажды. За этим занятием нас и застала небольшая делегация, которая вырвалась в комнату. Татошка испуганно пискнула и забралась под мою руку. Будь так крылом малышку не было бы видно, но сейчас все могли видеть, как трясся хвостик дракончика. И это зрелище явно не понравилась синеглазму типу, который тут же приказал «Все вон!». К выходу поспешила и добрая семела, и сонный стражник, но, видимо, слова его величества не касались старика, который остался с нами, когда двери закрылись. Сейчас прорицатель был одет в белоснежной и просторной одежды. Подобные наряды часто можно увидеть на мудрецах в китайских фильмах, но не было свободно развивающихся седых волос и длинных усов. Голова Медона блестела аккуратной лысиной, а на коже витиеватыми линиями красовались вытатуированные символы. При виде меня старик вежливо поклонился. «Доброго здравия, спасительница её высочества!» «Слишком много церемоний с ведьмой, Мидон!» Холодно процедил синеглазый и покосился на меня с неприязнью. «Не всё очевидное просто, ваше величество!» церемонно произнёс прорицатель. «Всё же я сомневаюсь, что эта девушка — послушница Мэгры». «Ты видел её кисти?» — выплюнул тот. Я машинально посмотрела на свои руки и затаила дыхание при чуточку светящихся бороздок на подушечках пальцев. «Да, это так», — не стал спорить прорицатель. «Но, повторюсь, она слишком красива, чтобы быть ведьмой». Тогда как ты объяснишь то, что моя дочь принимает её за мать?» Мужчина указал на меня и малыша, который сжался, явно боясь своего грозного родителя. «Это явное колдовство». дракончик вздрогнул и сунул мордочку мне под мышку. Я полностью разделяла мнение Татошки и с радостью оказалась бы от этого надменного красавчика как можно дальше. Но пока решила молчать и слушать, ведь меня, как сказочную Элли, Занесло непонятно куда. «Это может быть инстинкт», — осторожно начал старик. Она была первой, кого её высочество увидела вылупившись. И девушка была добра к ребёнку. Поэтому малышка решила, что это её мама. Татошка, будто подтверждая эти слова, забралась мне на колени и, свернувшись калачиком калачикам, уткнулась носом в мой живот. От горячего дыхания дракончика было щекотно, но я терпела. «Как вы знаете, новорождённые действуют на инстинктах», — продолжал прорицатель. Её высочество ощутило опасность, потому держалась в скорлупе. Но поняв, что спасена, тут же открыла себя миру. Ведь дерево, на котором Кирия прибыла сюда, убило жестокую мегру. А вы знаете, как сложно лишить жизни высших ведьм. «То есть мою дочь не переубедить?» Мужчина выговорил это с явным трудом, будто каждое слово причиняло ему боль. «Если девушка пострадает, ее высочество ничто не спасет», — печально вздохнул прорицатель. «Опасность велика, ведь эта храбрая пришелец убила высшую ведьму. Против Кирии ополчится весь Аракаш». Его величество пробурчал себе под нос что-то явно неприятное в мой адрес поскольку старик виновато покосился на меня и переступил с ноги на ногу. Я же не понимала враждебности мужчины, дочь которого, если верить словам прорицателя, я случайно спасла. Может, у драконов аллергия на ведьм? Чесаться начинают? Или на горшок бегают чаще? И что ты предлагаешь? Похоже, его величество сдался, поскольку Медон водушевился и радостно провозгласил. «Вам стоит жениться на молодой Киире!» «Что?» Кажется, мы с синеглазом воскликнули одновременно, но меня никто, кроме Татошки, не услышал. Меня начинало злить то, что эти двое разговаривают обо мне так, будто я бессловесный предмет мебели, бесправный и не имеющий собственного мнения. Ни за что замуж не пойду. В чужом мире за настоящего дракона. Вы истеваетесь? «Я понимаю ваш гнев. Низко поклонился прорицатель. «Вы недавно потеряли её величество, и разделяю вашу скорбь». Повисла напряжённая тишина. И у меня почему-то слёзы подступили к глазам. Я погладила Татошку по тонким крылышкам. Жаль, что ребёнок так и не увидел настоящую мать. «Но подумайте», — продолжил мидон — «один шаг решит множество проблем». Ваши подданные уже прозвали Кииру небесной ведьмой. Они почитают ее как спасительницу. Молва о пришелеце распространяется со скоростью магического пламени. Ваш брак с этой девушкой вселит в них надежду, которая угасла с гибелью нашей дорогой королевы. Не говоря о том, что этот брак защитит вашу дочь. Король шумно втянул носом в воздух, и глянул на меня так, будто это я принуждаю его величество жениться на мне. Стою с кинжалом у его горла. Но только я вдохнула, чтобы заявить о своем несогласии, как этот надменный тип бросил на закате и стремительно вышел из комнаты, будто сбежал. Я растерянно выдохнула и посмотрела на старика, а тот низко мне поклонился. «Поздравляю вас!» «Да было бы с чем!» Обретя дар речи, воскликнула я. «Я вообще замуж не собиралась. Как и попадать в ваш мир и спасать Татошку?» «Вы уже говорили это слово», — серьезно перебил прорицатель. «Что оно означает?» «Имя», — буркнула я. «Татошка», — торжественно произнес Медон и сложил ладони на животе. «Великолепное имя для принцессы!» «Звучит величественно!» Я поперхнулась, а он добавил. «На рассвете придут мои жрецы, и вас начнут готовить к церемонии!» «Эй!» — возмутилась я. «Вы не слышите? Я не пойду замуж!» Он остановился у двери и холодно сказал. «Откажетесь и погибнете, а следом и ее высочество. Она не сможет жить без вас!» «Судя по тому, что я слышала, брак с королем не спас ее мать», — резонно возразила я. «Верно», — не стал юлить он, — «но шансов выжить женой короля драконов все же больше, чем просто убийцей высшей мегры. Сами того не ведая, вы ввязались в вековую войну, кирия Вам придется научиться сражаться с чумой нашего времени, со злыми ведьмами».